Епнос простых цифр действуют с невероятной силой. В самом деле, какой ребёнок не мечтал о том, как было бы хорошо, если бы каждый взрослый дал ему по копейке. Взрослым это ничего не стоит, а у него ребёнка была бы куча денег. Здесь не говорится ни о передовых американских рабочих,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 когда заметит, что эти идеи работают совсем не так добросовестно, как рефрижератор или пылесос. Но сейчас он еще верит. Во флагстафе мы и попрощались с нашим попутчиком. Когда он вылез из автомобиля, мы увидели, до какой степени бедности дошел этот человек.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 что сам когда-нибудь станет миллионером. Американское воспитание это страшная вещь, Сэрри. Глава 26. Гранд-Каньон. К вечеру каждого дня наш старик, которого мы успели очень полюбить, уставал. Пройденные 300 миль впечатления, бесконечные разговоры, наконец почтенный возраст брали своё. Мистер Адамс утомлялся, и какое-то звено в его действиях выпадало. "Есть ли к вечеру, миссис Адамс, спросила мужа, проедете у кого-нибудь на дороге, едем ли мы в верном направлении?" Старик начинал беспокойно вертеться на своем месте. По его движениям можно было судить, что он не знает, как надо взяться за дело. Просто забыл. Ему надо было опустить стекло, высунуть голову и, сказав «Пардон ми, сэр», что значит «извините меня», осведомиться о дороге. Все это он делал аккуратно. И вскрекивал «Пардон ми». И пытался высунуть голову, но он забывал самое важное опустить стекло. Это звено у него выпадало. И каждый раз, не в силах понять, почему голова не высовывается, он пытался выбить стекло локтем. Мы стали вообще стеригаться возлагать на него поручения такого рода под вечер. Мы быстрым ходом двигались по пустынной дороге, чтобы сегодня же успеть в Грэнд-каньон. Великий каньон, одно из величайших географических чудес мира. Мы устали и поэтому забыли о контроле над миссис Адамс. Она сейчас же это заметила и со скорости в 50 миль перешла на 60 миль.